525. -е. Гуру. У подножия света устремленная к нему мысль расцветает всеми цветами радуги, может расти беспредельно. Поэтому так важно, куда и на что устремить мысль и к чему. Иерархия является лучшим и вернейшим объектом для устремления мысли. Мысль, устремленная к ней, возвращается обратно к пославшему ее, но нагруженной обильными элементами света. Так происходит постоянное питание духа, если обращение к иерархии постоянно. Мысли, направляемые к водителю иерарху, не оскудеют и будут всегда приносить водоносную жатву.